Глава седьмая. Счет пошел на миги. С этого момента события понеслись с головокружительной быстротой. Последние два с половиной месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал пророческой тоской. Умом я считала, что арестовывать меня абсолютно не за что. Конечно, в тех чудовищных обвинениях, которые ежедневно адресовывались газетами врагам народа, явно ощущалось нечто гиперболическое, не вполне реальное, но все-таки, думала я, хоть что-то, хоть маленькое, ведь наверняка было, ну голоснули там когда-нибудь не в попад. Но я ведь никогда не принадлежала к оппозиции, у меня ведь не было никогда и тени сомнений в правильности генеральной линии. «Если брать таких, как ты, то надо всю партию арестовывать», поддерживал меня в этих умозаключениях муж. Однако, вопреки всем этим доводам, рассудка меня не оставляла предчувствие близкой гибели. Казалось, я стою в центре железного кольца, которое все сжимается и скоро меня раздавит. Ужасной была обратная поездка в Москву по вызову Ярославского, вот когда я была на волосок от самоубийства купе мягкого вагона нас оказалось только двое, я и знакомая врач-педиатр Макарова, возвращавшаяся из Казани после защиты диссертации. Это была приятная, молчаливая женщина с мягкими движениями и очень внимательным взглядом. Мне казалось, что я довольно удачно маскирую свое состояние разговором о разных пустяках, но она вдруг без всякой видимой связи с темой болтовни погладила меня по руке, И тихо сказала, я очень жалею своих знакомых коммунистов. Тяжело вам сейчас, ведь каждого могут обвинить. Ночью на меня навалилась такая несусветная мука, что я, стараясь не шуметь, вышла из купе сначала в пустой коридор вагона, а потом и на площадку. Мысли как будто никаких не было, но в непрерывном потоке сознания вдруг откристаллизировалось некрасовское четверостишье, тот, чья жизнь безнадежно разбилась, может смертью еще доказать, что в нем сердце неробкое билось, что умел он любить и... Это выстукивали колеса, это выстукивали молоточки, бившие в моих висках. На площадку я вышла именно для того, чтобы отделаться от этого назойливого стука. В первые минуты ноябрьский ветер, распахнувший легкий халатик, отвлек мои чувства, стало полегче, потом снова навалилось. Я приоткрыла дверь вагона, в лицо брызнул холодный воздух, взглянула вниз в стучащую тьму колес. Явь окончательно слилась с каким-то мучительным сном. Один шаг, один миг, и уже не надо будет к Ярославскому, и больше нечего будет бояться. Кто-то мягко, но сильно взял меня за руку повыше локтя. Ей бы не педиатром, а невропатологом или психиатром быть, этой Макаровой не вскрикнула, не посыпала словами, а только властно увела в купе, уложила, погладила по волосам, а сказала одну только фразу. Ведь это все пройдет, а жизнь только одна. Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью, может строить такие лживые силогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в 37-м году теорию о том, что объективное и субъективное – это, по сути, одно и то же. Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдительности лил воду на мельницу преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не имел ни о чем, все равно в отношении меня получалась такая логическая цепочка. Эльвов сделал в своей статье теоретические ошибки. Хотел он этого или не хотел, все равно. Объективно, это опять-таки вода на мельницу врагов. Вы, работая с Эльвовым и зная, что он был автором такой статьи, не разоблачили его, а это и есть пособничество врагам. На смену притуплению бдительности, записанному совестливым и гуманным Сидоровым, пришла теперь новая формулировка моих злодеяний, Она была уже похлеще даже бейлинского примиренчества. Теперь Ярославский предъявил мне обвинение в пособничестве врагам народа. Таким образом, точка над «и» была поставлена. Пособничество врагу — уголовно наказуемое деяние. Сдержанность оставила меня. Я закричала на этого почтенного старика, затопала на него ногами. Я была способна бросится с кулаками, если бы между нами не сверкала полировкой широкая гладь его письменного стола. Не помню, что именно я там выкрикивала, но суть моих слов сводилась к онтру обвинению. Да, я была доведена до такого отчаяния, что стала бросать в лицо ему простые вопросы, вытекающие из элементарного здравого смысла, а такие вопросы считались в те времена в высшей степени дурным тоном. Все должны были делать вид что изуверские силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь задать вопрос, разоблачающий безумие, как окружающие или возмущались, или снисходительно усмехались, третируя спрашивающего как идиота. Но в том состоянии аффекта, в котором я находилась в кабинете Ярославского, я позволила себе кричать ему «ну хорошо, я не выступила». Но вы-то не только не выступили, а еще сами отредактировали эту статью и напечатали ее в четырехтомной истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне 30 лет, а вам 60. Ведь я молодой член партии, а вы партийная совесть. Почему же меня надо растерзать, а вас держать вот за этим столом? И не стыдно все это? На мгновение в его глазах мелькнул испуг. Он явно принял меня за сумасшедшую. Слишком уж дерзкими были мои слова, произнесенные в этой комнате, похожей ни то на алтарь, ни то на судилище. Но тут же снова накинул на лицо привычную маску ханжеской суровости и квакерской прямолинейности. Потом сказал с почти натуральной дрожью в голосе. Никто лучше меня не осознает моих ошибок. Да, я человек, немыслимый вне партии, виноват в этом перед партией. У меня уже висел на кончике языка новый безумный до дерзости вопрос. Почему же ваша ошибка искупается только ее осознанием? А я почему должна расплачиваться кровью, жизнью, детьми? Но я не произнесла этих слов, эффект прошел. На смену ему пришел ужас. Что это я наговорила? Что теперь со мной сделают? Потом на смену ужасу беспощадная ясность, все безразлично. Все бесполезно. Настало время или умирать, или молча идти на свою Голгофу вместе с другими, с тысячами других. Когда мне сказали, чтобы я ехала в Казань, куда вскоре будет прислано решение, я заторопилась. Теперь-то я твердо знала, что счет моей жизни идет не на годы и даже не на месяцы. Счет пошел на миги, и надо было торопиться к детям. Что с ними будет, с моими сиротами?